Значение мышления в процессе самосовершенствования. Мысль как основа мироздания. Древнейшая мудрость Индии говорит: мысль есть первый источник мироздания. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущность, и учил своих учеников расширению сознания. Лао-цзы, Конфуций, Христос Все учителя духа и великие мыслители учили только этому. Великий Платон сказал: "Мысли управляют миром". И современные нам учёные, как например профессор Комптон, высказав предположение о действенной разумной силе за каждым феноменом природы и о действии мысли на материю, заканчивают следующими замечательными словами: "Возможно, что мысли человека являются самым важным фактором мира. С таким широким пониманием приступим к ознакомлению с историей развития мысли. Откинув все предрассудки мест, времени и национальности, мы, как пчелы, будем собирать драгоценный мед человеческой и творческой мысли. Заложив в основании мощные достижения великих создателей нашего сознания, Приступим к третьей ступени к развитию своей мысли, своего творчества. И из новых сочетаний будем высекать новые искры огня мысли этого венца мироздания. Будем помнить, что мыслящий человек никогда не одинок, ибо мысль его величайший магнит и приносит из пространства таждественный ответ. Потому если хотим получить прекрасный ответ, пошлём в звучащее пространство устремлённые мысли, насыщенные чистым огнём сердца. И вы только одухотворённое устремлением, напитанное сердцем мысль творит и привлекает, как мощный магнит. Мысль, лишённая устремления и горения, бесплодна. Итак, устремимся к познанию, к широкой мысли, и в устремлении своем будем дерзать, ибо лишь дерзание мысли слагает новые пути.